Жулёв, известный под псевдонимом скорбного поэта, иногда проявлял странности. Так, например, заходит к нему на Рождество приятель его, Энн, и видит следующую картину. Посреди комнаты поэта стоит большая зажжённая елка, вся украшенная кусочками сырого мяса, колбасы и прочими съедобными предметами. Около же елки верится несметное количество кошек, жадно взирающих на соблазнительные блюда. Жулев в умилении сидит вдалеке и любуется на свою затею. «С какой это стати?» — спрашивает его гость, указывая на странную елку и кошек. «Это у меня традиция. Ты не думаешь, что скоты не чувствуют праздников. Они их знают. Посмотри на эти довольные морды». Жулёв не пропускал в свое время ни одной новинки Александринской сцены без своей меткой эпиграммы. В 60-х годах Устрялов вставил свою драму «Чужая вина», которая, невзирая на литературные достоинства, имела весьма посредственный успех. В день же первого её представления Жулёв уже пустил в обращение такое четверостишее. «Эта драма назваться должна...» Чтобы избегнуть скандала немалого, уж совсем не чужая вина, а вина господина Устрялова. Когда возобновлена была трагедия Шиллера при господине Нильском Фердинанд и Василье II Миллер, то известный поэт Жулев сказал два экспромта об этих исполнителях. Васильев напоминал в Миллере русского купца, и господин Жулев воскликнул «Я, друзья мои, скажу, кого он играл в пьесе Шиллера. Он играл Василия Жукова, а отнюдь не немца Миллера». Об Нильском, игравшем бесстрастно роль Фердинанда, поэт сказал в благодарность исполнителю. «Не знать во душем и тарства, Господь тебя благослови. В немецких пьесах нарови всегда являть одно коварство, без всякой примеси любви». Иванов-классик, 1841-1894 годы. Иванов-классик и Н.И.Т., представлявшие себя всепьянейшую компанию, по определению врачей должны были как-то отказаться от возлияния Бахусу. Скучные сидели они в одном из загородных садов и попивали китайское пойло с сахарным лимоном. «Скучно», — заметил Н.И.Т., «Да!» — с грустью поддакнул классик и прибавил шутливо. «Моя ли в том вина? Ну, как понять не мог ты, что я не пью вина, а пью одни до когты?» и т оживился и добавил. «Хоть скучно мне и больно, но спорить я не буду. Мы попили довольно, пора и мыть посуду». При этом указал на свой желудок. Алексей Васильевич Кольцов. 1809-1842 годы. У Алексея Васильевича Кольцова, когда имя его как поэта самоучки было уже достаточно популярно, завязалась как-то тяжба по торговым делам отца. Ему приходилось бывать в различных департаментах, канцеляриях и прочих деловых учреждениях. В своем родном Воронеже, где было обращено на него всеобщее внимание, Является он к управляющему палатой государственных имуществ Карачинскому, Узнать по поводу своего дела, испытавшего уже всякие монтарства и благополучно разрешившегося во всех инстанциях. Остановка ж была только за Карачинским. Ты зачем? — спросил он Кольцова, с ног до головы оглядывая невзрачного прасала. По делу. Карачинский вдруг с гневом набросился на поэта и закричал. — Вы плутуете, мошенничаете, шляетесь по всем местам, а как дело-то ко мне? Поэт объяснил, что он был только у губернатора, а это не значит, что по всяким местам шляться. но «Ну и ступай опять к нему! — внушительно произнес Карачинский, очевидно раздраженный тем, что Кольцов обошел его поклоном и просьбами. Так ни с чем поэт и ушел от Караченского. Между тем дело было очень важное и требовавшее немедленного исполнения. Кольцов после продолжительного раздумья обратился к одному знакомому чиновнику, служившему в палате государственных имуществ, под начальством этого самого Карачинского. «Принеси-ка ему свою книжку. Он сам науку любит и знает». Послушные советы тут отнес управляющему книжку. На этот раз Карачинский принял Кольцова несколько мягче, но желаемых результатов он не добился. «Дело придется отослать в департамент», — объяснил Карачинский. «Помилуйте», — с испугом сказал поэт. «Да ведь мое дело правое. Зачем же тянуть?» «Знаю, что правое. Да губернатор мне щекотливо написал, пусть нас департамент разберет».